Глава 15. Лиза не поняла, что её разбудило. Просто вдруг осознала себя бодрствующей. Более того, она не ощущала плавного перехода от сна к яви. Сон вроде бы и не отступал. Мозг не осознавал новую реальность. Лиза не стала открывать глаза. Странное чувство не давало ей этого сделать. Лиза сосредоточилась на нём. Что это? Смятение, сомнение, растерянность. Она не понимала, что с ней происходит. Мозг весил в мыслях, терялся в догадках и не находил ориентиров. Нужно было восстановить сетку координат реальности. Это казалось очень важным. Но Лиза поступила наоборот. Оставила паникующий мозг в покое и обратилась к чувствам. Ей показалось, что она смотрит в тёмный колодец, точно зная, что кто-то смотрит на неё в ответ. Мозг задёргался, увязнув в паутине мыслей. Нет никакой необходимости испытывать страх. Не нужно бояться, всё нормально. Просто открой глаза. Ты себя накручиваешь. Но Лиза всё пристальнее вглядывалась в колодец. Причин нет, но страх есть. Она нырнула в бездну. Мир потерял цвета, звуки, запахи. Лизу обволакивала непроницаемо черная вода. И где-то в ней был тот, кто смотрел на Лизу из колодца. Задержав дыхание, она вглядывалась в бесконечную черную толщу. Она не знала, где верх и где низ. Не знала, где спасительный воздух. Не знала, как найти опору. Все, что она могла, это отдаться без нее. Лиза вдохнула черную воду, и ничего не произошло. Легкие не обожгло, не было спазмов. Более того, удушье отступило. Лиза сделала несколько глубоких вдохов и коснулась ногой и листва дна. В этот же миг пришло жуткое понимание. В этой бездне нет чудовища. Она одна. Никто не смотрел на нее из колодца. Это было всего лишь отражение её собственных глаз. Нет никакого чудовища. Есть одиночество. Ализа оттолкнулась от дна. Страх исчез. Остались только его спутники: дрожь в руках и учащённое сердцебиение. Ализа сделала несколько глубоких вдохов, восстанавливая дыхание, и сфокусировалась на сердцебиении. Бум. Перед глазами мелькнул большой барабан. и многоглазое чудовище в пятом круге. А второго удара не было. Исчезли все мысли, и в этой пустоте сознания стало очевидно: второго удара не будет. Никогда. Это не было мыслью, требующей пережёвывания, переосмысления и детального рассмотрения. Это было ощущение, то самое переживание, о котором говорил Сеймон. Второго удара не будет, потому что не будет следующей секунды. Алиса ощутила всем своим естеством, что она существует только в этом мгновении. Потом будет другая Алиса, и сознание другой Алисы будет совсем другим. И оно мгновенно перепишет все воспоминания и весь прошлый опыт под себя. Если это будет весёлая Алиса, то весь её опыт будет пропущен через позитивный фильтр. Но только для того, чтобы сменившая её грустная Алиса снова переписала всю историю. и этой грустной Лизе никогда не понять весёлую Лизу хотя бы потому что они существуют в разные мгновения каждая Лиза существует долю секунды и бесследно исчезает и это прозрение растворится всё это великолепное сознание нелинейности исчезнет вместе с ней и его невозможно зафиксировать потому что для следующей Лизы оно будет просто информацией выраженной в словах А слов недостаточно для того, чтобы передать всю глубину осознания. Единственное, что может помочь ей снова соприкоснуться с этим открытием – переживание. Переживание момента между ударами сердца. И единственный ключ к нему – чувство. Перед ее глазами веером раскрывались события предыдущих дней. Де Йонг, рассматривающая бабочку на картине Матиссса. Саймон, ласкающий руль. Николь. Сливающиеся с гитарой в одно целое. Джонсон, шепчущий с чиновниками. Миллер в спортивном костюме, с тревогой глядещий на неё Хёст и та фотография. То самое равнодушие. Абсолютный диссонанс. Прекрасная девушка на фотографии на самом-то деле вызывает чувство тоски, утраты и даже жалости. И ключ тут чувство. Если перестать сравнивать её с остальными участниками фотографии, или с другими предметами искусства, и обратить внимание на чувства, всё становится понятно. Она поняла, что прямо сейчас через этот ключ может заново пережить происходившее с ней тогда. В этом не помогли бы слова видеозаписи и вообще любой носитель, оперирующий смыслом. Смысл меняется в зависимости от того, кто она сейчас. Результат анализа поступков и обстоятельств зависит от анализирующего. Но чувства Нет того, кто чувствует. Есть само чувство. Наблюдатель и объект наблюдения, слившиеся в одно целое. Чувство – ключ к осознанию себя. Искусство – способ переживания мира, дающий возможность быть кем и чем угодно. Сердце ударило второй раз, отсекая ее от мимолетного просветления, возвращая ее во тьму и порождая новую Лизу. Другую. Она открыла глаза. Зевнула и потянулась. Достала из-под подушки телефон и посмотрела на часы. В этот момент зазвонил будильник. Лиза приподняла брови, безмолвно возмущаясь с таким поведением смартфона, и отключила звук. Она усмехнулась. Высокомерное движение бровей показалось ей подходящим для парсли. Как ни странно, она не почувствовала отторжения. Это движение было действительно красивым, живым и интересным. За одним этим движением скрывалась история. Она вдруг поняла, что благодарна Парсли. Скинув одеяло, Лиза села на кровати, чувствуя себя превосходно. Возможно, это было лучшее утро за последние годы. Она неторопливо сунула в уши наушники, вбила в поисковой строке Николь Картес и, болтая ногами, пролистала несколько ссылок. Пожала плечами и просто нажала на одну. В ушах заиграла весёлая мелодия. Подбор инструментов, по мнению Лизы, был странным: аккордеон, духовые, барабан и что-то электронное. Она встала с кровати и вышла в гостиную. Мимоходом нажала на кнопку, повеливавшую шторами. Те послушно поползли в стороны. Лиза пошла на кухню, взяла капсулу и уже занесла руку для того, чтобы закинуть её в кофемашину, как в этот момент в игру вступила гитара. Лиза прислушалась. ей показалось, что теперь мелодия стала теплее. Появились какие-то мексиканские мотивы. Лизи представились Марьячи в широченных самбрера. Двое мужчин с завитыми пышными усами играли на гитарах, а один глупо улыбался и тряс маракасами с такой самоотдачей, будто от этого зависела судьба всего мира. В некотором смысле так и было, ибо весь его мир сейчас был музыкой. Ализа поняла, что не может оставаться в стороне. то же должен поддержать мексиканского атланта, чьи маракасы хранят мир от обрушения неба. Она осмотрелась и схватила в руки кофейные капсулы, а потом самозабвенно затрясла ими подхватывая ритм. Оказалось, что трясти им импровизированные маракасы одними лишь руками невозможно. Пришлось подключить всё тело. Лиза, приплясывая и смешно шлёпая в такт музыке босыми ногами по плитке, отправилась в гостиную. Ближе к концу песни она осознала себя трясущей кофейными капсулами перед панорамным окном. Представила, что может подумать случайный свидетель, и рассмеялась. Потом с достоинством поклонилась своему воображаемому зрителю. Снова рассмеялась и пошла на кухню. Остановилась у кофемашины и посмотрела на свои импровизированные маракасы. Может, они и хорошо проявили себя как музыкальные инструменты, но вот пить их... Лиза высыпала капсулы обратно в коробку и стала открывать один шкафчик за другим. Долго искать не пришлось. И кофе, и джезва, прижавшись друг к другу, смотрели на неё из глубины шкафчика. Ализа попыталась припомнить, когда она последний раз варила кофе. Не смогла. Но ведь тут нет ничего сложного, да? Ализа поставила джезву на варочную поверхность и задумчиво посмотрела на сенсорную панель. Как это работает? Вроде как этот значок означает включение, а вот эта шкала регулирует температуру. Лиза услышала, как в наушниках заиграло что-то неторопливое, нежное, очень интимное и утреннее, на границе сна и бодрствования. Она провела пальцем по сенсорной панели. Шкала оказалась не просто нарисованной, она была чуть выпуклой, для глаза почти незаметна, но тактильно ощутима. Ализа поводила пальцем влево-вправо. играя температурой и одновременно наслаждаясь приятной шероховатостью шкалы дразня нервное окончание на кончике пальца и заигрывая с плитой потом усмехнулась и выставила минимальное значение когда лиза взяла упаковку кофе в руки неожиданно вступил саксофон поэтому вместо того чтобы аккуратным движением раскрыть упаковку лиза дёрнула её в разные стороны кофе будто бы ждал этого момента Рванулся прочь из упаковки по непредсказуемой траектории, засыпав с собой Лизу и все вокруг. Она аккуратно отплевалась. Медленно открыла один глаз, как бы опасаясь повторного всплеска. Потом неторопливо вытерла второй глаз тыльной стороной ладони и усмехнулась. Экспрессивное начало. Лиза насыпала кофе в джезбу и прислушалась к песне. Как раз в этот момент Николь запела. По спине побежали мурашки. Лизе показалось, что Николь стоит у нее за спиной и шепотом напевает ей на ухо что-то очень нежное и красивое. Лиза медленно, как-то даже завороженно открыла шкафчик и достала примеченные во время поиска в кофе специи. Саксофон заставил ее добавить в джезву шафран, кардамон и немножко сахара. Она налила воды и на секунду задумалась, не забыла ли чего-нибудь. Но ее отвлек голос Николь. Сумная и нежная мелодия набирала силу. Нежное чувство распылялось, превращаясь в настоящую страсть. Заслушавшееся и замечтавшееся Лиза едва успела подхватить жезл. Пена рванулась вверх неожиданно бурно. Лиза покачала головой, облизнула губы, немного подождала и снова поставила кофе на плиту. Внимание вернулось к музыке. Снова что-то спокойное и нежное. И опять произошло то же самое. Стоило Лизи отдаться музыке, как кофе опять чуть не убежал. Ализа нажала кнопку на наушнике. Наступила тишина. Очевидно, совмещать два дела не получается. Она доварила кофе, налила в чашку и села за стол. Подождала немного и сделала первый глоточек. Весьма недурно. В любом случае лучше, чем капсульный. Лиза потерялась во времени, разглядывая узор на чашке. Потом вернулась в реальность. Вздохнула и сняла телефон с авиарежима. Проверила пропущенные вызовы. Ничего важного. Она набрала Тома. «Доброе утро, мисс Ро!» Буквально на втором гудке бодро ответил журналист. Его голос звучал по-деловому, привычно и... Как если бы он зачитывал доклад. «По мистеру Коксу новости такие. Адвокат ему предоставлен государством. Не думаю, что он действительно хорош. А в данном случае это критично. При лучшем исходе он получит Вы служили в армии? спросила Лиза, понимая, что его тон всё больше напоминает доклад. Э-э, сбился Том. Да, мисру. А что? Нет, ничего, извините. Лиза вдруг поняла, как он потерял ноги. Она представила трагедию отчётливая, и её даже передёрнуло. Как вы и просили, я нашёл хорошего адвоката. Стоимость его услуг укладывается в обозначенную вами сумму, но есть проблема. Какая? Я не могу заставить мистера Кокса принять эту помощь. В каком смысле? не поняла Лиза. Он не желает со мной разговаривать, пояснил Томас. Лиза нахмурилась и задумчиво потёрла лоб. Так, подождите, сказала она, хотя собеседник и так ждал. Наверное, мне надо поговорить с ним. Как это можно сделать? Я не уверен, что получится. Есть определённый регламент и, пожалуйста, это очень важно. Я сделаю всё, что смогу. Том устало вздохнул. Ализа поняла, что он никак не найдёт подходящего момента, чтобы о чём-то спросить, а ещё, что он устал исполнять её капризы. Он мог бы этого и не делать. Извините, но больше мне сейчас не у кого просить помощи. Пока вы тратите на меня своё время, я сяду и постараюсь письменно восстановить все события прошедших дней», заверила она бодрым байскаутским тоном. «Я обещаю, что больше не буду пропадать и ответственно подойду к выполнению задачи». «Принято, мисс Ро». Том усмехнулся. «Сейчас что-нибудь придумаем. Выйдите на связь в 12.20». «Спасибо». Лиза положила трубку и улыбнулась. «Удивительный все-таки человек». Лиза встала из-за стола и отправилась в гостиную. намереваясь выполнить обещание. По дороге к письменному столу мимоходом сделала то, на что не могла решиться, о чем даже не могла подумать несколько лет. Написала СМС-ку. «Денег больше не будет». Потом перевела телефон в авиарежим. Достала ручку, листы бумаги и отправилась на кухню. Положила перед собой письменные принадлежности и стала задумчиво пить кофе. «Что нужно записать?» Какие события могут пригодиться тому? Какие события были вообще? Несмотря на то, что прошедшие дни казались ей невероятно насыщенными, по факту не произошло ничего, кроме похорон Парсли и оглашения его последней воли. Она усмехнулась, вспомнив слова: "Я отдам всё, что у меня есть, тому, кто найдёт Сархана". А всё, что есть у Парсли это его гордыня. Вот и выходит, что он отдаст её тому, кто ухватит за хвост бога. очень символично и логично. Ализа вытащила себя из размышлений и уставилась на лист бумаги. Какая-то ерунда получается. У неё жизнь перевернулась с ног на голову или наоборот, а событий-то нет. Картина Сархана, но о том про это знает. Похороны, поездка с Саймоном. Ализа снова проиграла в памяти его скомканное истлевшее простье. сопоставила со смутным воспоминанием о разбитом от чьюта голову флаконе и отказом Сеймона от помощи. Дурак, Лиза взялась за голову. Она не помнила всей той ночи. Он наверняка тоже. Лучшее доказательство того, что объективной реальности не существует. Для Лизы это было приключение. Ей запомнилось чувство свободы, безопасности, какой-то совсем забытый подростковый кураж. ощущение, которое испытываешь в том возрасте, когда абсолютно всё в жизни важно. Саймон в те мгновения переживал совершенно иные эмоции. Сейчас не важно, что произошло на самом деле. Важно, что одной реальности нет. Ализа встала из-за стола и стала ходить по кухне кругами. Конечно, возможно, Саймон помнит что-то, чего не помнит она, но скорее всего, он просто додумывает. Зная о себе, решил, что сделал или пытался сделать что-то плохое. И теперь, как мученик несчастный, будет с наслаждением искупать вину в тюрьме. Лиза не знала, смеяться или злиться. Она вообще не понимала, что с этой ситуацией делать. А если он и вправду пытался? Нет, не может быть. Но, допустим, да. Что тогда? Она никак не могла встроить в свою реальность то, чего просто в ней не было. Она знакома с Саймоном всего несколько дней, и тем не менее, он ни разу не проявил несдержанности. Остановившись, она вспомнила первую поездку. То нечаянное прикосновение руки к ее колену. Такое ли уж нечаянное. А трюк с пистолетом-зажигалкой. Он ведь и сам говорил, что таким образом производит впечатление на наивных дурочек. Ушел от вопроса о том, много ли их было на ее месте. Лиза села за стол и почесала лоб, продолжая размышлять. Во время самой первой встречи он вёл себя немножко странно. Заказал то же самое, что и она. Какой-то идиотский пикапперский трюк о столкновении с официантом. А сам момент встречи. Он буквально поймал её за руку, не дав пройти на красный. Лиза задумчиво побарабанила пальцами, намеренно откладывая самые важные воспоминания. Поцелуй. Его рука на ее ноге и разбитый флакон. «Да, поцеловала я его сама, но это не значит, что меня можно лапать. Может, я его за это огрела? Готова ли я простить ему это?» Ее размышления прервал домофон. Лиза ошалела покосилась в сторону прихожей и с удивлением почувствовала в себе желание помолиться. Она прошла в гостиную и сняла трубку. «Да, добрый день, мисс Ро. К вам пришла мисс Де Йонг. «Ой, да, пропустите ее, пожалуйста». Лиза положила трубку и растерянно осмотрелась. Визит очень несвоевременный. Ей некогда позировать. Особенно, если это будет так же результативно, как и в прошлый раз. Она закусила большой палец, пытаясь понять, как поступить. Тревожным колоколом прозвенел дверной звонок. Лиза открыла дверь. Да и он к себе не изменял. Закрытое до горла платье и чемоданчик. «Добрый день, мисс Ру!» «Вполне возможно». Лиза не успела поздороваться с гостьей. Абигейл уже прошла мимо нее и по-хозяйски направилась в гостиную. «Пахнет приличным кофе», — заметила Де Йонг. «Да, я...» Лиза оборвала себя и, двинувшись за старухой, решительно начала неприятный разговор. «К сожалению, я...» Лиза остановилась, едва не врезавшись в Де Йонг. Та замерла как вкопанная, уставившись на разрисованную стену. Ализа тоже окинула взглядом полосы, точки, штрихи и почему-то испытала приступ детского стыда и смущения. Во-первых, потому что испортила стену. Во-вторых, потому что настоящий художник сейчас пристальным профессиональным взглядом оценивал её каракули. Ей захотелось за городить с обу стену или вытолкать бабку на кухню. Пауза затягивалась. Дэйонг не шевелилась. Лиза аккуратно обошла ее и уже хотела что-то сказать, но замерла, открыв рот от удивления. Дэйонг плакала, глядя на стену. Не ревела в голос, не шмыгала носом, но глаза были полны слез, а одну щеку уже прочертила блестящая полоса. Лиза переминалась с ноги на ногу, заламывая руки. Ей было очень неловко из-за того, что она стала свидетелем чего. Что произошло? Дейонг плачет с непроницаемым лицом и смотрит на стену, разрисованную почти детской рукой. Наконец Лиза решилась. Вы в порядке? Старуха, будто только что заметила её, повернула голову и холодно посмотрела прямо в глаза. Лизу передёрнуло. Стакан воды, будьте добры. Такого ледяного тона Лиза не слышала никогда в жизни. Она молча пошла на кухню, все еще не понимая, что произошло. Налила стакан воды. Вышла в гостиную и передала его все еще стоявшей неподвижно де Йонг. Абигейл посмотрела на стакан. Подумала о чем-то. Потом спокойно, как-то даже неторопливо, выплеснула его Лизе в лицо. Это было так неожиданно, что Лиза не успела хотя бы отпрянуть. Глаза застилала вода. Лиза, вытирая лицо, почувствовала, что Де Йонг разворачивается и уходит. Бабка вышла в гостиную, а Лизу охватила ярость. В одну секунду между ударами сердца девушка превратилась в средоточие ненависти. Она хотела кинуться за бабкой, но ее взгляд скользнул по стене. Ярость исчезла со следующим ударом сердца. Полосы, точки и штрихи, уродовавшие стену, превратились в картину. Размытые и расплывчатые элементы соединились. Картина напоминала зыбкую, дрожащую, нежную акварель. Призрачная, но узнаваемая фигура Парсли, опирающегося на перила на фоне заката, рассыпалась на осколки. Увидеть изображение можно было только со слезами на глазах. И де Йонг помогла найти разгадку к тому, как нужно смотреть на картину.